Глава 7. Саша позвонила по номеру, который оставил Флавио, и рассказала капитану обо всём, что узнала от Элизы. У нас тоже новости. У Алесси обнаружился счёт в итальянском банке. А на счету тысяч евро. Большая сумма даже для итальянца. В том-то и дело. Вы не знаете, откуда эти деньги. Она внесла наличные. Думаю, она всё же передавала сведения из галереи журналисту Тирановы. И остальные мужчины делали подарки. А ещё пришло развернутое заключение из лаборатории. Нож кинжал вонзился глубоко в сердце, перерезав крупные артерии, что и стало причиной смерти. Глаза удалены посмертно. На шее следы удушения, но это её не убило. Закололи её с очень близкого расстояния, словно в объятии. И ещё нашли волокна, но такие маленькие, что пришлось отправлять в специализированную лабораторию. Эсся и сим. Хотя я не особо надеюсь на результат. А опий. У меня есть теория, но пока это притянуто за уши. Какая? Я сделал запрос в отношении ингредиентов одного напитка. Попробуем сравнить их с теми, что найдены в крови девушки-журналиста. и журналиста. И всё же. Вы где сейчас находитесь? Вышла из университета? Тогда встретимся через полчаса у моста Риальто, с правой стороны канала. Капитан оказался на месте первым и энергично замахал Сашу, увидев девушку на ступенях моста. Она запуталась и вроде шла по указателям Риальто и сворачивала чётко по стрелочке, но пару раз всё же уперлась в тупики или оказалась на том же самом месте, где была пять минут назад. "Слушай", сказала девушка, остановившись у мостика через узкий канал. "Слушай, Венеция, ну не сейчас, ладно. Я ж не просто так тут бегаю". Я ж тебе помогаю, не дело, чтобы графини Контарин подбрасывали в сад убитых. А она потомок целой кучи твоих дужей. Давай, выводи. Услышал ли её город, который сами итальянцы называют тёмным и мистическим? Или случайно так вышло, но уже за следующим поворотом оказался мост Риальто, которого там, ну никак не могло быть. Саша сплюнула через плечо три раза и устремилась навстречу, вспомнив, как давным-давно в Венеции, ну, совсем у другого моста махал ей рукой Лука, тосканский комиссар. Сколько ж воды утекло с того дня? Смотри, сказал Флавио и показал куда-то вверх. Они перешли на ты совершенно естественно, как это всегда происходит в Италии. Саша посмотрела и даже отскочила в сторону. Прямо над ней, словно на блюдечке, покачивалась золотая голова. Чур меня, что это? Это аптека у Золотой головы. А теперь смотри вниз, видишь? внизу под ногами. Куда Саша посмотрела осторожно, всё ещё пугаясь, головы на блюдечке ничего не было. Присмотревшись, она увидела какой-то круг на камнях. Да-да, именно этот круг. Такими знаками помечали места, где производилось легендарное снадобье от всех болезней и неприятностей тириака. Чудодейственное зелье. Ни много, не мало, ещё и антидот от ядов. Производили его всего пару раз в год. Обряд проходил на площади. В больших бронзовых ступах аптекари, имеющие специальную лицензию, выданную властями Серинисимы, смешивали 64 ингредиента, используемых для производства тиряки. До этого момента ингредиенты выставлялись на всеобщее обозрение. И что входило в снадобье? Всё, что положено, рассмеялся капитан. Порошок высушенных яичек оленя, порошок из высушенной замеи, Опиум, порошок из рога единорога. Сегодня в Венеции сохранилось как минимум четыре знака. Упоминание о волшебном снадобье у бывших старинных аптек. Опиум, вот, вот и не только. С 1603 года алла Тестадорам осталась единственная аптека, имеющая лицензию на производство теряйки трижды в год. Их снадобье считалось лучшим по качеству. Остальные имели право производить его лишь раз в год. Аптекари были обязаны выставлять все ингредиенты за пределами своих помещений за три дня до начала процесса. Самый распространённый ингредиент был из и, как говорят, обладал восстанавливающими свойствами для стареющей кожи. Змеи собирали с конца весны до лета и содержали в решётчатых клетках к большому удовольствию публике. Ой, и ты думаешь, Я же венецианец, вот и пришло в голову. Что-то мне слово опий напомнило. Порылся в книгах и вспомнил. Кто-то выпускает это эту отраву и сегодня. Неизвестно, почему со временем теряка вышла из употребления и больше никому не понадобилась, но как минимум до 1917 года итальянская компания Бранкам использовала оригинальный рецепт венецианской тираки для производства своего знаменитого ликёра фернет. Так что мамочки, вроде я не пила ни разу эту гадость. Ну, сегодня там совсем другой рецепт. Но я сделал запрос в компанию по поводу ингредиентов ликёра того старого рецепта. Телефон карабинеро зазвонил. Поговорив, он повернулся к Саша. Станция карабинеров находится на площади Джезу. Я попросил поднять записи с наших камер с того вечера, когда твоя студентка могла видеть Олесю со священником. И они есть на записи. Саша умоляюще взглянула на капитана. Она старалась быть максимально похожей на кота из мультика Шрек и даже давила слезу. И хотя со слезой не вышло, остальное получилось убедительно, потому что Флавио рассмеялся. Поехали, партнёр. Я ж знаю, что ты умираешь от любопытства. И нам с тобой потом боссу докладывать. Нам? Какому боссу? Контессе. Ты думаешь, графиня Контарин шутила, когда приглашала нас с новостями? На плёнке было хорошо видно, как светловолосая девушка с волосами ниже плеч в сопровождении высокого молодого человека в рясе проходит через площадь. Она повернулась лишь раз, но Саша разглядела и точёные черты лица и огромную грудь. По меркам Саши Олеся была слишком толста, один зад чего стоил. Но приходилось признавать, что эту девушку проводит взглядом любой мужчина. А вот священник не обернулся ни разу, и лица его на плёнке невозможно разглядеть. Парочка подошла к храму, мужчина вынул что-то из кармана, вставил в дверь, и дверь открылась. Парочка скользнула внутрь. Ключ от церкви. Большинство венецианских церквей открываются лишь на мессу. Или на заранее заказанную экскурсию. Их у нас слишком много, чтобы все были действующими. Некоторые так и стоят с закрытыми годами. А у кого может быть ключ? У священника этой церкви. Саша покосилась на окно. Завтра не будем тревожить падро. Эта церковь действующая. Закрыта лишь вечером, мы завтра утром священник обязательно появится. Ты его знаешь? Конечно, мы часто пьём вместе кофе. Дон Пепина звучит мафиозно. Дон Джузепа, но все зовут его именно так. Чур я с тобой. Капитан собирался сказать, что прекрасно обойдётся без Саши, но она сделала страшные глаза и прошептала: "Графиня, погоди". Капитан вернулся к экрану компьютера и перемотал запись немного назад. "Что?" "Вот". Он показал пальцем на фигуру на экране. Неизвестный мужчина осторожно следовал за девушкой и священником. Не было никаких сомнений, что он старается оставаться в тени. Но тем не менее это была настоящая слежка. Лицо его пару раз запечатлела камера, хоть и в профиль, но уже было с чем работать. Кто это? Это нам и предстоит узнать. Что не день новые подозреваемые. У нас их уже четверо или пятеро нарисовались. А я надеялся, что обойдётся двумя.